Однако была во всем этом одна для меня закавыка. Мало кто из следопытов долго жил после подобных путешествий в компании Дуба. А обязательно с ними какая-нибудь беда приключалась. Из двух десятков известных мне следопытов, что ходили с Дубом, на настоящий момент в живых осталось только двое. Суслов, умирающий сейчас от лейкемии в больнице Вологды, И Стас Запорожец, три недели назад, внезапно уехавший куда-то на Урал. Меж тем, подобный продолжил. Даю полсотни. Золотом, конечно. Где точка? У третьего кольца. Это я уже слышал. Где именно? Север, запад, юг, восток. Заказчик замялся, хотя я и заметил, как при слове «юг» непроизвольно напряглись пальцы его рук. «Хорошо, что у меня такие хорошие учителя были. Теперь, если он мне соврет, я с чистой совестью буду считать себя свободным от обязательств, накладываемых кодексом следопытов на договаривающиеся стороны». Согласно этому своду правил заказчик не мог назвать неправильное место назначения. «Юг!» — слегка покривившись, ответил подобный. Наш кодекс уважали повсюду, от Тамбова до Петрозаводска и от Старого Новгорода до Перми. И даже если подозрение о том, что дуб причастен к смерти следопытов и имели под собой какое-нибудь основание, без веских доказательств, никто из наших бучу поднимать не мог. Как и выдавать маршрут движения, если на то не было разрешения клиента. Ну, что-то. Сколько машин пойдет? На то, что они отправятся за добычей верхом или пешком, я даже и не рассчитывал. Машины, на которых они приехали, показатель. 3-4, максимум пять. Двадцать человек. Предвосхитил мой следующий вопрос. Поддубный. Водил половина. Понятно. Что из тяжелого есть? Да что угодно. Что, и Василек? Можете подставить? Нет, его не могу. Несколько с них заказчик. То есть могу, конечно, но на готове нет. Да и зачем он нам? Вы, Михаил, не переживайте. Это я за точность формулировок, Борис. По неистребимой привычке. А вот Птур нам бы не помешал. Птур? Даже если я его и удивил. По лицу дуба этого заметить было нельзя. Так промелькнула задумчивость рачительного хозяина, пытающегося вспомнить, на какой полке в чулане лежит требуемая вещь. — Это есть. Фагот вас устроит? — Вполне. А опер есть? — Есть один мальчишечка. — Ну и главное, когда? — Завтра в восемь. — Ого! Меньше суток на сборы дают. Страхуются, наверное, чтобы информация на сторону не ушла. Все это стремительно промелькнуло у меня в голове, и я практически без паузы ответил «Заметана» и протянул поддубному руку. Тот молча пожал ее «Все, контракт заключен. У нас следобыто все просто. Первое рукопожатие означает, что я готов выслушать клиента, второе, что согласен его вести». Многие заказчики вообще могут так и не увидеть следопыта, если они ему не по А тут все чин -чинарем. И его люди все видели, и мои. Глава первая. Усадьба Янака. 50 километров от Пятого кольца. «Илюх, ты меня как старшего по возрасту послушай!» Ян, несмотря на свое не совсем русское имя и прибалтийское происхождение, говорил взволнованно. — Ты что, про дуба не слышал? Опасный человек, сам знаешь. Или за два месяца клеящая железа воспалилась? Про железу это он не совсем удачно вспомнил. Мы с детства свято верили в эту батину штуку. Мне лет семь было, а Янука уже одиннадцать. Ну и насели мы на отца со всем своим пылом любознательным. Расскажи, да расскажи, что значит «шило в заднице». А папа, будучи в хорошем настроении, и объяснил нам неразумным, что у каждого человека есть специальная клеящая железа, которая выделяет особое вещество, приклеивающее человека. Для того он сидит спокойно на одном месте, но иногда железа эта воспаляется, И тогда фермент превращается в костяной шип. Это и называется шило в заднице. Причем рассказывал он долго, с употреблением каких-то медицинских терминов и даже, насколько я помню, латынь. Мы с другом почти неделю, посещая туалет, вертелись у зеркала, пытаясь разглядеть эту загадочную железу, пока батя не сжалился и не сказал, что пошутил. «Ян, я потому и иду, что этот дуб зовет. Люди попросили с ним сходить. Они на меня его и навели. А что до опасности, так и я далеко не подарок. Ага». Друг мой скривился, будто заячьи капусты переел, но потом сменил гнев на милость. «Я же не знаю, что тебя попросили. А куда идете?» «В столицу». Именно так мы называли между собой наш родной город, стараясь не упоминать вслух исчезавшие с карт названия. Куда же еще? Привезти чего? Себя целым привези, ладно. Уж сколько раз я тебя, старик, этим гостинцем баловал. Может, еще чего? Кино новое, если попадется. Но, прошу тебя, Илюха, не рискуй. Киномания Яна с годами только усилилась. Если мои подсчеты верны, то на поиск новых фильмов он в год тратил процентов 10-15 своего немаленького дохода. И это если забыть, что от отцов нам так и досталась нехилая фильмотека. Больше тысячи художественных и почти столько же документальных фильмов. Собственно, с нее Ян и жирует отправляя кинопередвижников по ближним и дальним краям. Если вам такие еще не попадались, то я очень удивлюсь. У нас они, как правило, на мотоциклах ездят. Плоский монитор в одной переметной сумме, портативный DVD в другой, так и колесят по необъятным просторам, пищей духовной в разнос торгуя. Приедет такой коробейник в деревню или поселение, музыку в колонках ворубит погромче, Народ о своем приезде оповещая, потом плакат с репертуаром вывесить. За показ они недорого берут, и продукты принимают, и товар тоже. Дня два-три, а то и неделю, может, на одном месте пробыть, особенно если у него новинок много. Ребята, что на Яна работают, в основном на больших мотиках ездят, Голдуинг или БМВ туристических. Харлей тоже хороши поскольку проще в обслуживании и ремонте, но и достать их сложнее. И для понту, и удобно, потому что мотор у этих машин мощный, хорошая звуковая система встроена, и генератор технику киношную питать позволяет. Кто победнее, те на Уралах или где прах с колясками катаются».